Между нулём и единицей, карьера и руководство. Лучших тем лидов не нанимают, они вырастают в конкретных командах. Около половины своей айтишной карьеры мне довелось пробыть в шкуре руководителя фронт отдела. Оглядываясь назад, пожалуй, стоит признать, что немало ошибок было совершено мной на этом пути. Я собеседовала десятки кандидатов, возможно, часть из них могла бы успешно обойти в наш коллектив, не будь я так строга и категорична. Ограниченная привычными типажами общения порой принимала специфику личности за странность, легко перевоспитываемые привычки предыдущего места за профнепригодность. Оценивая выполненные тестовые задания, не привносила ли я слишком много субъективизма, стараясь разглядеть желаемые мелочи, упуская крупную суть, Обучаемость, знание модных и подчас непривычных мне инструментов. Нередко бывала слишком раздражена и требовательна к своим подопечным. Наверняка порой это выглядело забавным со стороны и не сразу создавало амплуа собранного, мудрого и доброжелательного наставника, образ, к которому я стремилась. Тем не менее, я всегда держала в голове качество, скорость и справедливость. Звенья, позволяющие компании выживать и обеспечивающие в конце концов достойный итоговый результат и единую ценностную направленность подопечных. Мне приходилось сообщать об увольнении сотрудникам, говорить «нет» малоперспективным стажёрам и спасать в трудной жизненной ситуации висящих на волоске от ухода. Однажды взращиваемый нами разработчик должен был быть уволен за испытанное в конец терпения руководства задержками выполнения задач в купе с допускаемыми багами. Узнав об этом, он поведал мне тяжёлую жизненную ситуацию. Смерть отца, необходимость помогать материальной матери и сестре-школьнице. При неплохом техническом уровне продать себя ему мешали особенности характера, неуверенность, зажатость в общении и лёгкая неуместность около технических решений. Тогда удалось отстоять его право оставаться в наших рядах, убедив начальство в его потенциале и профессиональной пригодности. Позже он вырос в подкованного фронтендера, трудящегося теперь уже в других солидных компаниях, и часто вспоминал с благодарностью оказанное влияние и тот переломный момент. Так или иначе, для вас эти истории опыт не свой, а значит тот самый, лучшим образом подходящий для обучения на нём. Айти сейчас — это бизнес ума и самообучаемости. Здесь пока ещё ценится настоящая мозг способности, увлечённый труд и достойный результат. Фальш и бюрократия не успели заполонить и обесценить нашу профессию. Руководитель-приспособленец, прячущийся за качественным соблюдением пустых формальностей, всегда распознаётся. Малоквалифицированный начальник, лишённый уверенности и умения мыслить, утопающий в ненужных совещаниях и создающий иллюзию полезности своей власти, нетипичный и, к счастью, недолгоживущий портрет в наших кругах. Если вы боитесь спорить со своим вышестоящим руководством и спускаете плохие технические решения на подчинённых, не сомневайтесь, это почувствуют и никогда не станут уважать. Всегда используйте свой мозг войти переосмысливайте, учитесь. Будучи начальником, делайте это вдвойне. Как стать руководителем, с чего начать? Для начала станьте специалистом, хотя бы в чём-то узком. Со временем к вам потянутся коллеги за помощью по связанным вопросам. Постепенно вы приобретёте знания эксперта и уважения. Так вам будет проще продвинуться дальше, заслуженно получив сперва место ответственного за проект, потом тем лида, а позже, как знать, быть может и технического директора. Знайте проект лучше прочих. Станьте помощником главного знатока продукта. Впитывайте его советы, информацию, тонкости предметной области. Изучите устройство проекта, поймите, где что лежит и как настраивается. Не оставайтесь только технической машиной, программистом, не отдающим отчёт в связи кода с реальным миром, потребностями клиентов и деньгами заказчиков. Воспитывайте в себе немного менеджера, вовлечённого в бизнес, сроки, требования и последствия решений. Если ваш руководитель настоящий профессионал, он будет развивать вас. Как и вы, в свою очередь, должны растить, учить своих подопечных. Дэвид Агилви, отец рекламы, основатель одних из самых успешных в истории агентств и мудрый бизнесмен в своей книге «Откровения рекламного агента» привёл такие заветы, озвучиваемые всем сотрудникам его компаний. «Я высоко ценю людей, которые берут помощников, способных превзойти их самих. У меня вызывают чувство жалости люди, настолько неуверенные в своих силах, что предпочитают держать у себя в подчинении посредственных работников». Я высоко ценю людей, занимающихся развитием своих подчинённых, поскольку это единственный способ продвижения служащих агентства на более высокие должности. Я не выношу, когда приходится назначать на важные должности специалистов со стороны и с нетерпением ожидаю того дня, когда в этом вообще не будет возникать необходимости. Эти же ценности в равной мере применимы для IT-кругов. Поэтому здесь, в здоровой атмосфере, мы так редко можем наблюдать вакансии руководителей. Ими не приходят, ими становятся лучшие, знающие проект, достойные сотрудники. Главный минус для вашей карьеры, кроющейся здесь, в последующей смене компании. Будучи главным лицом проекта на предыдущей работе, вы, скорее всего, будете претендовать на обычную вакансию разработчика, пусть и высокого грейда, например, сеньора. Однако строить формальную карьеру и завоёвывать место руководителя вам придётся на новом месте с нуля. Пережив всех более старших разработчиков и дождавшись их ухода или глобального перераспределения ресурсов. Даже в рамках одной компании мне случалось наблюдать, как руководитель, жаждущий своего развития, складывал свои обязанности и уходил простым разработчиком на другой проект. Учтите такое статусное непостоянство. Трясясь над формальной должностью, вам нужно или оставаться на долгие годы на одном месте, или легко отпускать звучную позицию, дабы поддерживать актуальность рабочих навыков в вкупе с привлекательностью на рынке и менять компании в ожидаемой IT-сферой N-лет. Знайте больше других. Тот же Дэвид Агилви приводит ещё одну любимую мной врачебную параллель. Однажды я спросил сэра Хьюригби, старшего хирурга, короля Георга V, Что делает хирурга великим? Сэр Хью ответил, хирурги немногим отличаются друг от друга по ловкости рук. Что отличает действительно великого хирурга, так это то, что он знает больше других хирургов. Это высказывание применимо и к рекламистам. Хороший рекламист знает своё ремесло лучше других. это же парадигма применима и для IT-сферы, впрочем, как и для многих других. Хороший программист знает больше прочих коллег. Один мой бывший товарищ по работе, первоклассный программист, получил офер компании Эви Эйселс и, недолго думая, перебрался из температурно-переменчивой Центральной России в их офис, тёплый тайский остров. И, несмотря на расслабляющую морскую обстановку, он не перестал стремиться регулярно повышать свой уровень. Так, по его рассказу, каждый день в обед он старается тратить один час на изучение нового. А дома, в выходной день, лёжа на шезлонге во дворе своего дома, нет, не бездумно наслаждается экзотическим воздухом, а читает книгу по архитектуре ядра linux Анализируйте. Не принимайте на веру, пропускайте через себя и через текущую ситуацию все готовые шаблонные рецепты. Чаще задавайтесь вопросом «почему?» и задавайте его коллегам и подопечным, отбрасывайте ложную скромность и желание выглядеть всезнающим, если это не так. Включайте в себя роль исследователя. Просите помощи более компетентных коллег. Беритесь за пугающее остальных. Признание и успехи выше среднего лежат на боковых тропинках от проторенного пути. Не бойтесь амбициозных задач. Главное трезво оценивайте их потенциальную возможность, пусть и требующую от вас стать лучшей версией себя. Озвученное обещание и риск публичной неудачи способны заставить вас проявить стойкость и силу воли. Как брать задачи? Не ройте себе яму. Берите, что успеете, крупное и важное. Если нет, качественно делайте мелочи. Окружите себя успехом. Не подставляйтесь, беря ненужные и мутные задачи. Если они интересны вам, что ж, постарайтесь воспитать в себе привычку смотреть глазами бизнеса. Иначе вы останетесь, по мнению владельцев продукта и руководства, разработчикам немного не от мира сего. А таких не берут в космонавты-руководители. Не беритесь за плохо продуманные продуктово задачи. так вы не добьётесь признания и успеха. Здесь слишком много факторов, не зависящих от вас. Вопросы и ожидания ответов на них будут тормозить процесс. Ваши обещания и высказанные сроки окажутся вне сферы вашего влияния и станут непредсказуемыми. Вы неизбежно начнёте скатываться к нарушению данных обязательств. Тем более, если в начальной оценке вы наивно полагали, что будете моментально получать ответы по открытым вопросам от смежников. Не окружайте себя амплуа неудачника. Будьте умнее. Плохая постановка задачи – значит, мяч не на вашей стороне. И не вздумайте забирать его себе. Для статусных и важных бизнесу задач прикладывайте чуть больше усилий. Беритесь, даже если сначала они вызывают лёгкий страх больше, чем обычной ответственности. Откусывайте всегда больше, чем готовы проглотить. Это ваш рост. Играйте на опережение. Назрела необходимость внести изменения, завести тикет, отправить заявку на выделение дополнительного железа, и вы чувствуете, что руководитель может это осознать? Сделайте первым. Работа на опережение – верный помощник в построении мелкими шагами достойной карьеры. Если в вашей голове зародилась, на ваш взгляд, полезная мысль, не пренебрегайте ею. Вы можете заблуждаться, считая её очевидной всем. Я часто совершала эту ошибку. Особенно в моменты смены команд и продуктов, когда уровень их участников не до конца понятен. Страх высказать банальное для всех часто мешает обратить внимание на очевидные проблемы новых коллег. Не давайте ему помешать вам. Именно свежим взглядом и готовым набором проверенных практик вы можете легко заработать лишние очки, просто привнеся известные вам инструменты и процессы в новое место. Даже в больших корпорациях, таких как Яндекс, вас будут готовы слушать, принимая рациональные изменения на вооружение и в случае успеха распространяя их на другие команды. Предлагайте свои идеи руководителю лично. Не бойтесь выглядеть самонадеянно. В беседе беспосторонних гораздо больше вероятность, что ваша идея будет поддержана. Однако не задерживайтесь надолго в ролях серого кардинала или тайного советника. Благо, IT — не тонкий менеджмент высшего уровня. Здесь не преследуется открытость. Команда должна знать своих героев. Не сплетничайте. Не обсуждайте детали проекта с непричастными. Ни один серьёзный политик не поведёт себя таким образом, а руководство, и в том числе лидерство, это всегда отчасти политика. Уступайте подопечным в мелочах. Сотрудники будут чувствовать, что вы считаетесь с их мнением, но крупные решения будут за вами. Максимальная отдача отличает руководителя от серой массы разработчиков. Задерживайтесь, если нужно, но не перегорайте, работайте в выходные, если того требует экстренная ситуация на проекте. Подавайте пример, и вам не придётся просить коллег и подопечных. Им будет неловко оставаться в стороне, когда работаете вы. Учитесь говорить, учитесь презентовать. Придя в Яндекс и столкнувшись с внедрением скрама, я долго не могла принять необходимость проведения разработчикам демо-встреч. подготовке визуально-наглядных презентаций, сделанного за спринт, пояснение продуктовой ценности изменений и их представление заказчикам. Поначалу сия деятельность казалась бесполезной и бюрократической, отвлекающей разработчика от его прямых обязанностей, написание кода в его уютном уголке. Однако, пройдя через опыт, выдёргивающий нас из зоны комфорта на 5 метров, мы с большей лёгкостью начинаем выходить из неё на километр, хотя раньше были готовы буквально падать в обморок от одной только мысли об этом. Так, со временем я заметила, что разработчикам стали легче даваться обсуждения новых фич между собой и коммуникации с руководством. Более того, я почувствовала большую уверенность при публичных выступлениях. Избегая ранее их как огня, всего за один год я дебютировала с докладами на конференции ЦФО, метапе Санкт-Петербурга и нескольких внутренних мероприятиях нашего отдела. Для руководителя же, призванного вести за собой массы, умение общаться и продавать – обязательные черты. «Способность презентовать – важное умение, и особенно остро его значение я осознала, решив завести небольшой пэт-проект – изготовление нашивок с айтишной тематикой. Достаточно просто купить специальную вышивальную машинку, упомянуть результат с фото где угодно и толпы ринуться за заказом», – наивно рассуждал я. Однако, заведя сайт с говорящим доменом, группы в социальных сетях и даже потратив махом порядка четырёх тысяч на рекламу во Вконтакте и Инстаграме, Я поняла, что серьёзно заблуждалась. Тогда мне удалось привлечь всего трёх клиентов, сделавших заказ на сумму менее полутора тысяч. Стоит ли говорить, что на амортизацию машинки и возмещение расходных материалов, обошедшихся мне на старте в круглую цифру около ста тысяч, не приходилось и рассчитывать? Не говоря уже о потраченном времени на освоение специальных пакетов программ для машинной вышивки, поиск, оттачивание приемлемого качества готового изделия, и конструирование забавных изображений и надписей. Даже бесплатная раздача нашивок на конференциях и в офисе для своих коллег не принесла больше пары заказов и, само собой, не окупила промо -затрат. Несмотря на все старания, разработку уникального дизайна, прикольные фразы и картинки, понятные только айтишникам, продать массово продукт, нашивки и полотенца, мне не удалось. Все хвалили, рассматривали, но не брали. Вышитый логотип нашего продукта, розданный всей команде вкупе с прочими бесплатными нашивками, не привёл ни одного клиента. Куда уж более, чем целевая аудитория. Однако сделать и продать — две отдельные науки. Умение сочетать их приближает вас к успеху в роли руководителя. Почти на такую же сумму я получила заказов от друзей, которым не заплатила ни копейки. Сарафанное радио решает всё. Это был, пожалуй, второй раз в жизни, когда я пожалела о замкнутом образе жизни, непреодолимой тяги к противоречию и малом числе знакомых. Общительность в купе с умением объединять людей ещё одна черта, выжить без которой достойному руководителю будет непросто. Все ваши старания остаются незамеченными, вас не назначают руководителем. Просто попросите. До меня доходила история, что мой одногруппник, не желавший оставаться просто разработчиком, однажды подошёл к директору и предложил свои услуги в качестве менеджера и лица, причастного к ответственности за принятие решений. Сейчас он стал правой рукой компании, получив спустя лет пять должность директора по развитию. Другой же программист, одномоментно вместе с ним когда-то вышедший на работу, так и остался разработчиком. У всех свои желания, но не бойтесь явно заявить о своих претензиях, если текущая ситуация не отвечает вашим стремлениям. И хотя мне не приходилось прибегать к подобным карьерным тактикам, я нахожу их порой весьма уместными. Делайте мир понятнее. Умейте обратить на себя внимание, если чувствуете, что пожалеете, оставшись в стороне и полагаясь на дальновидность коллег, принимающих решения. Они могут быть загружены работой, замотаны своими делами или попросту не видеть всей картины под вашим углом. Предположим, вы были бы не прочь занять позицию скрам-мастера в вашей команде. Безусловно, можно плести тонкие интриги и добиваться вашего назначения, манипулируя сознанием коллег. Такой навык очень ценен и необходим на сколько-нибудь высоких уровнях управления. Но в данном случае самый простой способ явно выразить своё желание — просто попросить, предложить свою кандидатуру. Я сама долго переживала в подобной ситуации, когда выборы главного за организацию процессов проводились в нашей команде. Пыталась подавать вид, старалась, косвенно надеясь заставить людей принять нужное мне решение. Однако в силу скромности не говорила банального «я хочу». Ответов на прямой вопрос, я уклонялась фразами вроде «Если выберете, то, конечно, постараюсь сделать всё, что в моих силах». В итоге команда проголосовала за другую кандидатуру, не поняв меня и истолковав мои ответы в силу личного восприятия как нежелание и вежливый отказ. И тут я честно впервые сказала себе, я ведь хотела. Моё чувство самолюбия было задето, душу точило разочарование. Мысли, что я не наметила чётко желаемую цель и пустила всё на самотёк, заставили сделать соответствующие выводы. Интересно также то, что мне не хватило всего одного голоса. А значит, решающим мог стать мой собственный, не постесняйся я и проголосуй за себя. Обидное следствие ненужных условностей на пути к вашим целям. Старайтесь не дать им помешать получить желаемое. Есть ещё кое-что. Волнительное и пугающее для карьеры прекрасного IT-меньшинства. Декрет. Как не отстать от других, проводя 24 на 7 с ребёнком? Как с минимальными потерями вернуться в отрасль после декрета? С момента выхода в заветный отпуск и до появления на свет ребёнка, особенно если он первый, зачастую остаётся достаточно свободного времени. Посвятите эти дни тому, что давно хотели сделать в профессиональном плане, но не успевали в рабочих буднях. Попробовать новые инструменты, фреймворки, библиотеки, выучить языки. Здесь нужно успеть всё, что вы хотели по максимуму. Так вы обеспечите себе задел на послеродовой период. Пользуя свежестью профессиональных навыков, именно часть отпуска до рождения, я обратила на вдумчивое штудирование наконец конец документации TypeScript. Подумайте заранее, какие педпроекты вы хотели бы вести далее для поддержания уровня. Читайте рабочие новости на корпоративных ресурсах и в мессенджерах на протяжении всего декрета. Требует минимальных вложений, а воспринимается в вашей новой роли скорее как отдых и развлечение. Политика компании позволяет оставить себе доступ к подобным каналам связи и даже забрать рабочий ноутбук на период декрета. Тем более они исключены затрагивающие и вас, как всё ещё штатного сотрудника, организационные моменты. Незаметно вы ещё немного варитесь в том соко Держать связь с профессиональной реальностью мне помогали еженедельный просмотр почты, ключевых чатов и внутренних статей. Пассивный опыт наблюдателя за эволюцией многое значит в молниеносно меняющихся IT. Проект получил новое название или и вовсе ваш продукт купила другая компания. Библиотека пришла на смену устаревшей, в вашем мозгу должны оставаться зависимости. Иначе по выходу из декрета вы потеряетесь в незнакомых названиях, не понимая, что это и для чего. Ситуация будет осложняться и тем, что времени погуглить вечером и доделать внеурочно почти не будет. Вас ждёт требующее общение и воспитание ребёнок, для которого вы сами такой же необходимый интернет. Общайтесь с коллегами и друзьями из других компаний. Просматривайте онлайн-конференции, пока гладите бельё. Пусть и в ущерб подразумеваемым многими декретным сериалом, я нередко прибегала к фону из видео и трансляций IT-тематики в обслуживающих бытовых моментах. Лучше наслаивать по чуть-чуть, чем полностью убрать. Ожидая удобного неразрывного фрагмента времени для глубокого погружения, высок риск не продвинуться совсем. После фуллтайм работы вам может казаться, что вы не делаете ничего. Но это уже много. Да, времени и сил поначалу не хватает. Но выстроив верный режим ребёнка, как можно раньше, научив его есть самостоятельно ложкой и максимально обслуживать себя, вы выкроете ценные крупицы на новое. Это возможно. Даже при полном отсутствии помощи бабушек и нянь, готова подтвердить. Сайт книги, набросанный на CSS Grid, появился как раз в период декрета. Отход от стандартной ежедневной разработки, ещё и шанс погрузиться в непривычное хобби — Расширить кругозор, создать уникальный продукт. Изучите предметные области работы автопилотов, логистики и доставок. В конце концов, подумайте, как использовать программирование в детских вопросах. Будь то настройки умного дома с видеонянями или развивающие приложения для детей. За несколько месяцев или хотя бы недель до выхода из декрета начинайте плотно заниматься, вспоминать забытое. Уточните актуальный для вашего рабочего места стек пишите код, сделайте тестовый проект с нуля. Регулярно читайте статьи. По моим наблюдениям, руководители склонны нанимать нянь и быстро возвращаться к работе, спустя несколько месяцев после рождения. Службы подбора домашнего персонала развиваются и уже не являются привилегией топов компаний или знаменитостей. Кто-то выходил на четверть удалённо, потом возвращался назад в декретный отпуск. период первых месяцев, когда ребёнок ещё много спит, удачная возможность вспомнить рабочее время. Так вы разбиваете монолитный перерыв. Немного выйти, пока ещё не отстали от проекта, потом уйти опять в декрет при необходимости и затем вернуться окончательно, но уже с меньшим периодом полного отстранения. Разнесите по времени начало посещения ребёнком детского сада и восстановление карьерных позиций. Минимизируйте пересечение первых больничных и несерьёзной ауры вокруг вас как работника. Боясь потерять в карьере, многие долгое время не решаются заводить детей. Всё не так страшно. Рабочие успехи обязательно придут, пожелай вы этого. Биологические же могут оказаться вам неподвластны Умея планировать и добиваться, а имея карьеру, вы точно умеете. Вы отыграете временную посадку. Советы в конце подраздела. Лучше излишняя прямота, чем бесполезная скромность. Не бойтесь лишней работы и риска. Бойтесь не сделать ничего значительного. Не подставляйтесь. Голосуйте за себя.